Вольно или невольно Дмитрию Степановичу в свое время приходилось принимать участие в работах по оформлению дворцов в Павловске и Гатчине. Хозяева архитектурных ансамблей обладали особыми взглядами на устройство уюта и быта. Интерьеры и мебель, посуды и витражи, пол и стены – все интересовало их, и ко всему они проявляли особое любопытство. Результатом такого постоянного и активного вмешательства Павла и Марии Федоровны в работу художников-оформителей – явилось создание того особого стиля в декоративно-прикладном искусстве, который позднее стало принято считать павловским. Отличительного в этом стиле было немного. Не совсем обычные изгибы и линии мебели, особое стекло, характер оформления комнат. Но тем не менее поразительен факт, что ни один из российских императоров, тем более если учесть короткое время царствования Павла Петровича, не успел создать собственного стиля в декоративно-прикладном искусстве. Не вошел в историю, как бесспорная веха, ни елизаветский, ни даже екатерининский стили. Не пользуется признанием понятия «александровский» и «николаевский» стили. Но есть и занял в свое прочное место в истории искусств России стиль «павловский». Не приложил ли руку к созданию этого стиля и творческий гений Дмитрия Бортнянского? Ведь создал же он великолепную павловскую музыку, оставив на века над парковыми дворцовыми павильонами тот очаровательный ореол, который ощутим и до нынешних дней, и который невозможно спутать ни с какими иными прекрасными историческими уголками нашей страны. Будучи постоянным консультантом в области живописи и архитектуры, Бортнянский внес, видимо, и свою лепту в оформление замечательных дворцов. Мария Федоровна многократно и постоянно обращается к нему с просьбами о покупке картин, какое доверие вкусу, а также об их оценке, о том, как и где разместить их в Павловском дворце. Бортнянский, как запратский знаток и тонкий ценитель, ведет по ее просьбе расчеты с художниками, копиистами, изготовителями рам. Подборка рамы для того или иного полотна – нелегкая задача. Это, быть может, даже еще сложнее, чем разместить картину на стене в уже спроектированном интерьере, особенно же, когда полотно принадлежит кисти известного мастера. Вот, например, поступает в коллекцию павловская работа Гвидо Рени, и Бортнянский, на которого полагаются полностью, спешит дать задание мастеру, такую изготовить раму. Требуется перестройка в отдельных залах дворца после пожара, и Дмитрий Степанович вместе с архитектором Воронихиным спешит за город указать, где, что и как необходимо переделать, где и как после ремонта распорядить помещение картин в комнатах государя-императора так, как он и ряды были. Стиль должен быть соблюден. Стиль Павловской и Гатчины, стиль века минувшего. Кто, как не стародум, Бортнянский, лучше всего знает, помнит и хранит в себе этот стиль. Он хранит в себе и стиль тогдашних взаимоотношений между людьми, не переставая, как мы помним, удивляться обыкновениям века нынешнего. Григорий Иванович Вилламов вновь просит его оценить работу по копированию художником Меттенлейнтером, находящегося в Павловске оригинала картины. Дмитрий Степанович, будучи в Петербурге, по памяти не видя оригинала, отвечает «Милостивый государь Григорий Иванович, в исполнении воли ее императорского величества видел я копию с Сминесовой святой фамилии, описанную Мэттенлейтером, но как не можно в точности делать сравнение, не имея перед глазами оригинала, который ныне в Павловске, то и суждение мое было бы неосновательно. Однако по первому взгляду во многих местах видно более собственные манеры Мэттенлейтера, нежели подражание самому оригиналу. Касательно же дооценки, сие еще более затруднительно, понеже художник сам положил за нее цену. Стародум барнянский здесь не применил упомянуть о прежних временах, когда, по его мнению, еще невозможно было фанвизинское, и всяк, чтобы набить потуже свой карман, за благо рассудил приняться за обман. Он, говоря о Меттенлейтере, заканчивает свое письмо Веламову словами, и в его лета нелегко уверить его в том, что другой бы, может, и с большим гораздо успехом, был бы доволен за труды свои и положенную ценою. Сам барнянский в свои лета поступал иначе. Например, внося свою лепту в украшение интерьеров, он преподнес в дар Марии Федоровне картину из собственной коллекции. О том, что этот поступок не был лишь актом верноподданнического усердия, напоминает нам все те же его слова о своем стародумстве. Ведь надо в таких случаях было заручиться высоким снисхождением и, преподнося дар на имя высочайшей особы, и спросить предварительно на то их соизволение. Именно отсутствие такого этикета – В наступившие времена искренне удивляла композитора. Итак, Бортнянский преподнес картину, и картина была достаточно дорога. Для иного начинающего музыканта целое состояние. Для самого композитора больше, чем годовой его оклад. Стоимость полотна оценивалась в 3000 рублей. И в его лета был бы доволен за труды своей положенную ценою. Бартнянский получил компенсацию за подарок, ее половинную стоимость. Но строитель и устроитель Бартнянский не ограничивается Павловском. Пришло время, есть средства, можно и самому обосноваться в Петербурге. Директор придворной перческой капеллы может иметь и свой собственный дом в столице, неподалеку от службы. Академия художеств рекомендует для перестройки ранее купленного жилища архитекторов Паульсона и Захарова. И едва они приступили к работе, как в жизни композитора. Произошло еще одно Немаловажное событие. Летом 1804 года он получил от строганного извещения о том, что его старейшего друга и помощника, известного музыканта и достойного ценителя изобразительных искусств решено на ближайшем собрании принять в почетные члены Академии художеств. Чрезвычайное собрание Совета Академии состоялось 1 сентября 1804 года. В почетные академики, кроме него, принимались в тот раз давнишний приятель Бортнянского Оленин, дочери которого еще 10 лет назад композитор собственноручно подписал выпущенные в свет свои французские романсы, а также Вильяминов и принц Вольцген. Мнение о кандидатуре Дмитрия Степановича было единодушным. Друзья с радостью поздравили с высоким отличием истинного и искреннего любителя живописи. Он же поспешил откликнуться на оказанную честь, подарил Академии две картины, одна из которых была ценной копией с полотна Рафаэля – а позднее завещал славному центру живописи всю свою коллекцию. Музыкальную жизнь Санкт-Петербурга 1800-х годов можно охарактеризовать как бурное затишье накануне тихой бури. Все так же в театрах идут оперы, французские, итальянские, немецкие, русские. На смену одному театру приходят другие. Пожар уничтожил популярный театр Медокса, но тут же неподалеку открылись новые театры. Процветает домашнее музицирование. Приезжие отечественные исполнители потрясают публику игрой на струнных инструментах и фортепьяно. Еще не успели выйти из модроговые оркестры. Завоевывает себе место привезенное с запада гитара, добавив на русской почве к обычным шестищую и седьмую струну. По-прежнему собирают массы слушателей мастера вокала, исполнители-вокалисты. В их репертуаре романсы и арии из опер. С успехом исполняют они и русские народные песни. Как и в прежние, екатерининские времена, в усадьбах и городах воспевают многоголосные многолетия хоры певчих. Культурная жизнь продолжалась, как и прежде, но уже и не совсем так.